Глава 64. План был такой. Я возвращаюсь в Рим, немедленно запускаю процесс развода с Октавией и представляю просьбу Попеи о разводе с Сатоном. Попея ждет у себя на вилле. Как только все вопросы будут решены, мы поженимся, и она приедет в Рим, где я объявлю ее своей императрицей. Все просто и понятно. Однако атмосфера в Риме за время моего отсутствия изменилась. Я ехал по Апиевой дороге, и тени от установленных на обочине гробниц словно перечеркивали мой путь. Уже тогда я почувствовал, что назревает что-то недоброе. Приняв ванную и надев свежую тунику, я сразу послал за Сенекой и Буром. Сенека появился только ближе к вечеру. Я, увидев его, испытал настоящий шок. Он весь скукожился и сморщился, как травинка под ударом ранних заморозков. «Прости, что заставил себя ждать, я добирался из своего загородного дома», — просипел Сенека. «Рим стал для меня слишком шумным, а раз уж ты был в отъезде...» Он развел руками. «Да-да, прошу, садись», — предложил я, а сам подумал, что старику осталось недолго. «Мои легкие совсем плохие, да ты и сам видишь. Но порой, когда тело начинает угасать, огонь разума разгорается только ярче, «Вот так и со мной. Я много писал в моем сельском доме. Буду рад познакомиться с твоими сочинениями. Я знаю писательство «Твоя первая любовь». Я смотрел на морщинистое лицо Санеки, и перед моим мысленным взором промелькнули все важные для меня моменты, когда мы были вместе. Отчетливо вспомнился пикник на берегу Тибра много лет назад, когда он занял пустующее место моего отца — которого я никогда не знал. «Конечно. На самом деле я как раз об этом хотел с тобой поговорить. Я уже много лет служу при дворце и чувствую, что достаточно долго проработал в упряжке. Ты сравниваешь себя с Мулом?» Рассмеялся я в надежде поднять ему настроение. «В каком-то смысле я и есть Мул, Цезарь», ответил Санек без улыбки. «Не мог бы ты попросту называть меня Нероном?» Ты, как никто другой, имеешь на это право. Если желаешь вернуться в наше прошлое, можешь даже им называть. Хорошо, Нерон. Трудно оставаться в упряжке, когда чувствуешь себя ненужным и бесполезным. В последние годы ты почти не прислушивался к моим советам, я стал чем-то вроде украшения. Как медные заклепки на упряжке. То есть ты оцениваешь себя даже ниже мула? — спросил я и снова попытался рассмеяться. — Боюсь, что так. И поэтому, ц... Нерон, я прошу тебя об отставке. Прошу позволить удалиться в мое поместье и больше никогда не появляться во дворце. Я такого не ожидал и не был к этому готов. Сенека говорил правду. Я действительно больше не прислушивался к его советам, но само его присутствие точно было для меня благотворным. «Понимаю», — кивнул я. В детстве я не раз ощущал себя покинутым и даже преданным. А вот теперь это чувство снова попыталось накрыть меня, но я сумел от него отмахнуться. «Я командую армией и флотом, но не могу приказывать твоему сердцу. Поэтому я отпускаю тебя, хоть и с великой печалью». «Спасибо тебе», — ответил Сенека. Он встал, протянул ко мне слабые руки и обнял. Я обнял его в ответ и почувствовал под складками тоги то немногое, что еще оставалось от его тела. «Но не прямо сейчас», — сказал я. «Сначала я хочу продолжить наш разговор касательно моего развода. Я решительно настроен развестись с Октавией и намерен без промедления подать петицию на сей счет». Сенека пошаркал к своему креслу и сел. Я согласился его отпустить, Но освобождение надо было еще заслужить. Мы это уже обсуждали, и ты знаешь, почему такой шаг является крайне нежелательным и нецелесообразным. Она дочь последнего императора, ей симпатизирует народ. Более того, если ты с ней разведешься, она может выйти замуж за того, чья родословная вполне сравнима с твоей. Но теперь это уже не важно. Главное, Папея станет моей женой. Это все, что имело для меня значение на тот момент. Пусть делает, что хочет. Вот почему я больше не могу тебе служить. Вздохнул Сенека. Какой смысл оставаться во дворце, если я не могу предложить тебе совет, которому ты прислушаешься? Тогда мне совет, которому я смогу прислушаться, сказал я. Посоветуй, как справиться с оппонентами, когда таковые возникнут. Что делать с Октавией после развода? Именем Зевса заклинаю, дай мне практический совет, как достичь того, чего я хочу, и не указывай на то, что может в результате этого случиться». «Тебе нужен не философ, а экзекутор», — сказал Санека. «Кто-нибудь вроде Тигелина, который без зазрения совести выполнит любой твой приказ». Или как твой старый учитель Аникет. Вот уж кто точно не сомневался и в буквальном смысле стал твоим личным палачом. Как он посмел напомнить мне об этом? Это запретная тема для всех, даже для него. Мне нужен тот, кто способен думать, а не разглагольствовать. Хорошо, вот тебе повод подумать. Ты решил ступить на этот путь в опасные времена. Пока тебя не было, в небе появилась комета, а ты знаешь, что это предвещает. Смена власти. Новый император. Как много людей ее видели. Там, где был я, она осталась незамеченной. Но римляне видели, сказал Санека. У нее был очень яркий хвост. Даже днем ее невозможно было не заметить. Меня бросило в дрожь. Но если моему правлению грозит опасность, разве Сивила не упомянула бы об этом? Однако вместо этого она говорила об огне и пожаре. С другой стороны, толковать предсказания можно по-разному. Пожаром она могла назвать и хвост кометы. Я сделал глубокий вдох. Настал момент взять судьбу в свои руки и покинуть безопасный мелководный берег. Ступив на этот путь, я буду держаться своего курса. Все остается в силе, я развожусь. И кстати, где бур? Он умирает, ответил Сынека. Болезнь горла дошла до той стадии, когда он уже не может есть. Лежит в штабе командующего Претарианской гвардии. Сынека уходит, уходит бур. Я послал в притерианские казармы лекарей, бульон для поддержания сил, лекарства и попросил принять меня. Но Бур отказал мне запиской, в которой ссылался на то, что разговаривать он больше не может и слишком ослаб, но хочет остаться в моей памяти сильным мужчиной, каким я его когда-то знал. В этих обстоятельствах он имел право мне отказать, и я с уважением отнесся к его решению». Я при свидетелях написал Октавии официальное письмо, где указал, что хочу развода, сделал его копию и после этого покинул Рим. По закону для развода требовалось только такое письмо. Я собирался вернуть ей приданное, но это было ничто по сравнению с сокровищем, которое появилось у меня. Август законодательно установил строгие правила для вступления в брак и для развода. Если жена изменила, муж с ней разводится, забирает половину приданного и отправляет в ссылку на остров. Но мы могли обойтись и без таких мер. Если я, отвечая на вопросы юристов, сошлюсь на то, что она бесплодна, это сочтут достаточным. Чтобы обрести душевный покой, я отправился в Сублакви, мое горное пристанище». Годы назад я обставил виллу со всей роскошью и разместил там множество произведений искусства. Но теперь, когда вошел в дом, мне показалось, что вся роскошь испарилась, а в комнатах пусто, как в первые дни после строительства, когда я был еще молод и со мной была Акте. Где сейчас тот юный император? Аполлоний сказал, что во мне еще осталось что-то от мальчишки, но это касалось только моих личных страстей и юношеских устремлений. Они не потускнели со временем, и я ревностно их оберегал. Я сидел за длинным черным столом и наслаждался одиночеством. Отполированный мрамор отражал мое лицо и руки. Ветер снаружи усилился, по небу мчались черные тучи. Вдруг вся комната словно вспыхнула. Молния ударила в стол и расколола на две части, меня отбросила на пол... Я ничего себе не повредил, но был в таком шоке, что с трудом встал на ноги. От стола шел дым, по обе стороны широкой трещины лежали мраморные осколки. Это был знак. Боги предостерегали меня. Иначе и быть не могло, но они меня не испугали. Гроза быстро миновала, небо расчистилось, снова ярко светили звезды. Я вышел из дому и отправился к озерам, которые создал, построив дамбы. В темноте трудно было рассмотреть очертания их берегов, но я хорошо видел рябь на воде. Представил, что рядом со мной стоит Акты, как тогда, когда я был действительно очень молод и верил, что мне все по плечу и никто не посмеет мне противостоять. Теперь знал, что оппозиция существует, но также знал, как вести с ней борьбу и как ее не звергнуть. В черном небе появился яркий белый след — комета. Я ее увидел. Она зависла в небесах, хвост ее мерцал. Делай, что хочешь. Я тебя не боюсь. Вернувшись в Рим, я обнаружил, что по городу уже расползлись слухи о молнии в Сублаквии. А так как Сублаквия располагалась неподалеку от Тибура, родовых поместьй Рубелия Плавта, который происходил как от Тиберия, так и от Октавии, то люди увидели в этом знак свыше и посчитали, будто бы так боги указывают на него, как на следующего императора. И потом, когда в городе неожиданно упала статуя, причем указывая в том же направлении, люди решили, что это подтверждение воли богов. Итак, было ли это посланием богов? Я с легкостью доказал бы, насколько они несостоятельны, не сами боги, а толкования какими нелепыми и абсурдными они бывают. Рубелий Плафт годами был угрозой для моего правления. В какой-то момент мать даже собиралась выйти за него и с помощью их союза лишить меня трона. Любой на моем месте еще тогда казнил бы Рубелия, но я вместо этого отослал его подальше от Рима, в Азию, где у него были обширные поместья». Но судьбу его определили не знаки свыше, а одно из последних полученных мной недобрых известий. Рубелий пытался убедить моего генерала Карбулона, который на тот момент воевал в Сирии с парфянами, участвовать в восстании против меня. Я отдал соответствующие приказы, их исполнили, и Плафт, наконец, перестал мне угрожать. Сенаторы послушно исключили его из своих рядов, а его имя было стерто из аналов Сената. Этот некогда высший орган власти теперь превратился в покорное мне существо. Бура не стало, и мне понадобился новый префект притарианской гвардии. Я решил вернуться к старой системе, когда должность делили два человека. Они контролировали друг друга, а также распределяли между собой ответственность и обязанности, коих было немало. Префектом я назначил Фения Руфа. Он заслуживал доверия и проявлял находчивость, выполняя непростую работу по организации зерновых запасов города и их распределению. А ему в пару решил поставить Тигелина. «Что бы на это сказал Клавдий?» — широко улыбнулся тот, услышав о своем назначении. «Мое колесо закрутилось, и я рад служить спицами в твоем». «Это как раз то, что нужно. Спицы, которые вращают мое колесо, а не песок, который замедляет его ход». «Запомни это», — сказал я. Вскоре я получил письмо от Октавии. Она подписала все бумаги для развода и согласилась на условия. «Мы должны были предстать перед группой юристов с нашими заявлениями, после чего могли мирно расстаться, но прежде она хотела встретиться со мной наедине». Последний раз я видел Октавию во время новогодних празднований, а именно 3 января, когда мы вместе стояли на ростре и принимали клятвы. Октавия вошла в комнату, и я вдруг понял, что был женат на совершенно незнакомой женщине. Я знал ее с самого детства, но она не шла со мной по жизни, как Сенека или Бур. «Приветствую тебя, муж мой», — сказала она, подойдя ближе, — «и называю тебя так в последний раз». «Надеюсь, в будущем ты не перестанешь называть меня другом», — ответил я, но женой ее не назвал. «Конечно», — она с грустью, глянув на меня, добавила, — «хотела бы я, чтобы все сложилось иначе. Но тогда у нас не было права голоса, и все решали за нас. Надеюсь, наше будущее подарит нам больше возможностей». «Да», — согласилась Октавия, — «доброго дня, увидимся на слушаниях». «Больше нам было нечего друг другу сказать». Стоя перед двумя юристами и писарем, я заявил, что Октавия бесплодна, и по этой причине я желаю с ней развестись. Юристы закивали и подписали бумаги. Октавия стояла, потупив глаза, и терпеливо все это слушала, хотя могла возвысить голос с полным правом заявить. «Любая женщина бесплодна, если муж не желает разделять с ней ложе». Но она не меньше меня хотела избавиться от наших брачных уз, и поэтому молчала. Я отдал Октавии поместье Бура, и она покинула дворец. После этих формальностей я с радостью написал Попеи, что все прошло по плану, и теперь мы свободны. Вот только не принял в расчет многочисленных римлян, крайне крикливых и агрессивных сторонников Октавии. Огромная толпа маршем двинулась на дворец с требованием вернуть ее». «Хорошо, что у меня был Тигелин. Он проследил, чтобы они не прорвались во дворец, и толпа рассеялась. Мирный развод по обоюдному согласию не убедил людей, — доложил Тигелин, когда все улеглось. — Они его не примут. Они истошно вопят и требуют, чтобы ты вернул ее во дворец. — Тогда надо, чтобы Октавия сама объявила, что не желает возвращаться, — сказал я. Они не станут ее слушать. Люди сами решают, что есть правда, и затыкают уши. Нужно переманить их на нашу сторону. «И как мы это сделаем?» Сынок, посоветовал бы стоицизм, мать убийства. «Тебе придется изменить условия развода и обвинить ее в измене». «В это никто не поверит», — рассмеялся я. «Еще как поверят, когда узнают подробности». И Тигелин в общих чертах изложил свой план. Он определенно подготовил его заранее. Итак, Аникет выступит перед консилиумом и заявит, что Октавия соблазнила его, пытаясь через него подчинить себе флот и пойти против императора. По закону Августа, после такого ее должны были сослать доживать свои дни на необитаемом острове в Теренском море. Подальше от Рима, и люди скоро о ней забудут, — закончил Тигелин. Я тряхнул головой. План гениальный, но замыслить такое мог только абсолютно безжалостный человек. И это пугало. Пусть даже человек этот выступал на моей стороне. «Изгнание на остров — это слишком. Меня жесткие меры не помогут тебе от нее избавиться». Я упорствовал, и тогда Тигелин предложил другой вариант. Октавия выбрала себе в любовники слугу, флейтиста из Египта. Нет, люди не поставили бы ей это в вину, коль скоро я не посещал ее покои в качестве мужа. Пришлось вернуться к версии с Аникетом и заговором против меня. Я послал за ним. Он сидел напротив меня и широко улыбался. Хотел бы я целый день провести с моим старым добрым другом, но призвал я его не для этого. Мы немного поговорили о флоте о рекрутском наборе, о легионах, в особенности об отличившемся в Британии 14-м. А потом я осторожно изложил ему свою просьбу. А Никет даже ошалел, услышав такое. «Что? Да я никогда с ней наедине-то не был. Видел раз-два и обчелся». «Ты моя единственная надежда», — настаивал я. «Только тебе я могу довериться целиком и полностью. Ты — тот, кто не подвел меня в час великой нужды». Что это за час, можно было не уточнять. Он навсегда остался в нашей памяти». Моя нынешняя просьба не идет ни в какое сравнение с тем, на что ты согласился ради меня тогда. «Я должен буду уже свидетельствовать против себя», — сказал Аникет. «И вдобавок причинить вред невинному человеку». Это все юридические формальности. Никто не собирается внушать миру, что это правда. Просто нужно записать твои показания, чтобы они имели законную силу. И потом твоя роль в качестве любовника Октавии только пойдет ей на пользу. Ее следующий муж и решит, что она искушенная в таких вопросах женщина». Аникет даже не улыбнулся, а мне стало стыдно за свою попытку оправдать его лжесвидетельство против Октавии. Я ведь прекрасно знал, что в изгнании у нее никакого второго мужа не будет. Аникет вертел в левой руке бумагу и кривился, словно от боли. «Ну, не знаю». Ты можешь удалиться на Сардинию. Я дарую тебе огромные поместья. Это избавит тебя от римских сплетен. И от должности адмирала. Ты был блестящим адмиралом, но неужели тебя в этой жизни больше ничего не привлекает? Ты ведь от многого отказался, когда бросил якорь у мыса Мизен. Без обид. Но согласись, это не самое привлекательное для жизни место. Что да, то да, признал Аникет. Я бы предпочел выйти в отставку, пока еще не слишком стар, чтобы получать от отдыха удовольствие. Значит, решено. И Аникет все сделал. Он предстал перед консилиумом и торжественно поклялся, что был любовником Октавии, и она пыталась склонить его, а с ним и весь флот к участию в заговоре против меня. Если бы Аникет принял участие в состязании актеров в Афинах, ему бы точно достался венок победителя Какой талант. Для меня это было настоящим открытием.